Выглядела она совершенно разбитой, словно вообще не спала, закурила, кислая, глядя на меня, ждала, что я скажу. Я вспомнил вдруг, что еще прошлой ночью я в каком-то ослеплении видел в ней свое истинное счастье, а жизнь с Бетси и Рики воспринимал как сплошные обман и ложь. При мысли об этом все во мне сжалось и вспыхнул гнев. Черт возьми, это она втянула в нашу жизнь Джимми. А все ее безумное, тянущееся уже два года увлечение, ее женская слабость, с которой она покорно льнула к нему, несмотря на все унижения, которым он ее подвергал, и почти так же покорно позволила выгнать ее вон. Однажды связалась с ним. Так почему не следила за ним? Почему позволила ему войти в жизнь Дафны? Почему покорно собрала чемодан и притащила его ко мне? В ярости я заорал. — Ну, надеюсь, теперь ты довольна? Я знал, что обвинение — это незаслуженное, и понимал, что она может ответить мне тем же. Но ничего подобного. Она просто стояла у окна, волосы тяжелой волной падали на плечи и казалась грустной и спокойной. — Расскажи мне о Джимми, — попросила она. Что еще можно сказать? Кто-то застрелил его прошлой ночью у него дома? Но кто? Откуда я знаю? Что я знаю о Джимми Ламби? Скорее уж, это должна знать ты. Очень, очень тихо она спросила. Думаешь.. Это сделала я. Мне хотелось швырнуть ей в лицо. Почему бы и нет? Ты была от него без ума. Он ни в грош тебя не ставил. Перед тем, как он был убит, вычеркнул тебя из своей жизни. Но она его не убивала. Время смерти подтвердило это. И я был достаточно в своем уме чтобы понять, что не время устраивать допрос. Убийцей она не была. Была только досадной помехой. Нужно было ее обезвредить ради Бетти, ради Дафна, ради старика и, прежде всего, ради меня. «Я знаю, что ты его не убивала», — сказал я. Полиция утверждает, что он был убит между половиной второго и половиной третьего. — А в половине второго ты уже час была у меня. — Так ты уже говорил с полицией? — Разумеется. — А та женщина-гувернантка тоже? — Да. — Значит, тебе пришлось сказать им обо мне? — Теперь это раздуют газеты И, разумеется, все узнает Бетси. Господи, какую кашу я заварила? Ах, Бил, если бы ты знал, как мне жаль. Я видел на ее лице только заботу обо мне и отвращение к себе самой. Господи, что за благородство? И вдруг мне опротивила вся та игра, в которую я собирался ее втянуть, та ложь, которая оказалась мне такой ловкой, безопасной и даже остроумной. «Ты должна знать, — начал я, — что я им о тебе не сказал. И элен тоже. И я рассказал ей, что сделал».